Шестеро, предположительно старшие воры, даже на стену забраться как следует не умеют. «Сам бронзовый дворец!» – выдохнул Хукин. «Бронза, так это из нее тут все сделано?» – поинтересовалась крадунья, седлавшая стену. «Выглядит как скопище титик!» Мужчины ошеломленно уставились на нее. Они все были озерцами, с темной кожей и волосами. Она же реше, со островов на севере, ей мать так сказала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 «А это не опасно?» – спросил племянник Хукина. Подросток, с которым природа обошлась весьма жестоко. Не забыла ни про лицо, ни про голос, ни про тощие ноги. «Циц!» – резко оборвал его Хукин. «Нет!» – мешался Тигзик. «Мальчик не зря осторожничает. Это будет очень опасно!» Тигзик считался в банде умным, потому что мог сквернословить на трех языках.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 Потому что я ухожу. Она перекинула ногу через верхнюю часть стены и спрыгнула во двор. Там присела, ощущая холодную землю. Ага. Металл. Кругом сплошная бронза. Если уж богатею что-нибудь в голову втемяшится, то держись. Когда парни наконец-то перестали ссориться и полезли на стену, из тьмы вырос тонкий звелистый пучок лос и приблизился к радунье.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 Лозы вскоре затвердевали, словно ненадолго превращаясь в натуральный хрусталь, а потом рассыпались пыли. Девочку сообщники время от времени замечали, но самого Винделя не видели. Я спрен, начал Виндель. Честь гордого, благородного! Циц! оборвала его крадунья, выглядывая из за бронзового дерева, за которым обнаружилась дорога, мимо проехала карета с открытым верхом.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 Привязала к двери встроенного шкафа, потом спустила конец из окна. Веревка тянулась, когда мужчины начали карабкаться вверх. Поблизости, обвиваясь вокруг одного из столбиков кровати, вырос винтель. Крадунья услышала доносившиеся снизу голоса: Ты это видел? Она забиралась просто так. Тут же не за что держаться! Как? Сыц! Это был Хукин. Пока парни один за другим скарабкивались по стене, Кардунья проверила шкафы и полки. Когда все оказались внутри, воры втянули веревку и, как могли, закрыли окно. Хукин изучил лозы, которые она вырастила из семян на раме. Кардунья сунула голову в нижнюю часть гардероба, высматривая что-нибудь: Ничего нету в этой комнате, одни тапки плесневелые. Ты, мой племянник, останетесь в комнате, велел Хукин. Мы втроем обыщем соседние спальни. Скоро вернемся. «Наверное, соберете целый мешок плесневелых тапок!» Пробурчала крадунья, выбираясь из гардероба. «Невежественное дитя!» Попрекнул ее Хукин, кнув пальцем в гардероб. Один из его помощников хватал обнаруженные внутри туфли и наряды и запихивал запихивался в мешок. «Одежду будем продавать охапками! Мы именно это и искали!» «А как насчет настоящих богатств?» Поинтересовалась крадунья.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 Прямые черные волосы до талии. Девочка носила их распущенными. Загорелая кожа, круглое лицо. Каждый с первого взгляда опознавал в ней Реше. Не знаю, бросила Крадунья неспешно, направившись к двери. Никогда не жила среди своих. Ты не с островов? Ня, выросла в Рал Элорими. В городе теней? Ага. Там? Ага, как и говорят. Она сунула нос за двери. Хукина и других след простыл. Коридор был из бронзы, стены и все такое. Но с красно-синим ковром посередине, испещренные узорами в виде маленьких лос, стены украшали картины. Она распахнула дверь Настиши и вошла. «Крадунья!» Племянник Хукина кинулся к ней. «Нам велели ждать тут!» «И?» «И мы должны ждать тут!» «Мы же не хотим, чтобы у дяди Хукина были неприятности!»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 Узкий проход был плохо освещен и пахло в нем только что пронесенной едой. Гокс вошел следом за крадуньей, потом тихонько прикрыл двери за собой. Впереди служанка исчезла за углом. Наверное. Во дворце было множество таких коридоров. Позади крадуньи на дверной раме прирос виндель. Темно-зеленая, похожая на гробок поросль, лос покрыла дверь, а потом стену рядом с ней.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 «Эй, ты!» — рявкнул он. «Это еще что?» «Госпожа пожелала пирога!» — сказала Крадунья, вздернув подбородок. «Ох, ради я и Еду подают в садах! Там есть пирог!» «Не тот!» — возразила Крадунья. «Госпожа желает с ягодами!» Мужчина закатил глаза. «Кухни в другой стороне!» — указал он.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 Виндель мотался туда-сюда, давая ей опору для ног и зацепки для рук. Стражники не закричали. У нее получилось. «Они не видят меня», – сказал Виндель, прорастая рядом с ней, – «чтобы сотворить новую череду зацепок». «Потому что я существую большей частью в сфере разума. Хотя я и перенес свое сознание в эту сферу. Я могу сделать себя видимым для кого угодно, если пожелаю».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 Слишком мало съела. Она была так голодна. Несколько кусочков, которые успела проглотить, работали внутри ее. Воровка чувствовала знакомые ощущения, похожие на бурю в жилах. Жидкая круть. Она исцеляла, и грудь болела все меньше. Виндель бегал вокруг. Маленькое лосо из лос, выпускающих листья на полу. Огибая ее снова и снова.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 Наверное, веревку, привязанную на плече, в которую были вплетены цветные нити, образовавшие азерский узор, и отдал честь. «Констебль, сэр! Вы нашли еще одного?» Мрак остановился, глядя, как солдат распахивает перед ним двери. Внутри на стуле сидел понурый Гокс под охраной двух стражников. «Так у тебя все-таки были сообщники!» вскричал один из них и отвесил Гоксу пощечину. Позади краду ахнул Виндель.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 с грохотом сбивая миски и сковородки. Она спрыгнула с другого конца стола, пока мрак проталкивался через толпившихся поваров, высоко подняв руку со сколочным клинком. Он молчал. «А ведь в злобе все бронятся! Когда люди так делают, то хотя бы выглядят настоящими!» Но мрак не стремился выглядеть реальным человеком. «Это уже она точно знала!»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 Девочка покачала головой. Внизу прислужник удалялся, выискивая ее все дальше и дальше. Крадунья была свободна. Переберись через крышу, со соскользни с другой стороны, исчезнем. Что-то там шевельнулось у стены на краю двора. Да, эти тени – люди. Другие воры перебирались через стену растворялись в ночи. Хукин, как и ожидалось, бросил племянника. Кто будет плакать по Гоксу?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 «Ага, я все еще сбит с толком. Утверждают, я совершил чудо или что-то в этом роде». «Вот молодец», — похвалила крадунья. «Можно мне съесть твой ужин?»